прощаясь с дантистом, Алькальту увидел Падры. Мы точны, сказал он ему и пожал руку. Точны даже если нет дождя. Подойдя к крутой казарменной лестнице, Падры Анхель отозвался и не наступил конец света. Через 2 минуты он уже вошёл в комнату, где содержался Сесар Монтеро. Пока шла исповедь, Алькаль сидел в коридоре. Он вспоминал цирки, о женщине, вцепившейся зубами в трапецию на высоте метров 5, и о мужчине в голубой шитой золотом униформе, выбивающем дробь на барабане. Полчаса спустя падре Анхель вышел из комнаты с сесом Монтеро. Всё? спросил Алькаль. Падре-Анхель посмотрел на него сукаризной. «Вы совершаете преступление», — сказал он. «Человек не ест уже более пяти дней, и если он еще жив, то только благодаря своему крепкому здоровью». «Он сам не захотел есть», — спокойно отпарировал Алькальд. «Неправда», — сказал Падре, стараясь говорить спокойно и решительно. «Это вы приказали не давать ему пищи». Алькальт ткнул в падру указательным пальцем: "Остерегайтесь, падре. Вы нарушаете тайну исповеди". "К исповеди это не имеет никакого отношения", возразил падре. Алькальт встал. "Не принимайте всё это так близко к сердцу", неожиданно рассмеявшись, сказал он. "Но если это вызывает у вас такую озабоченность, мы мигом решим проблему". Он подозвал полицейского и приказал принести еду из гостиницы для сесэра Монтер. Пусть пришлют цыплёнка и поупитание, тарелку картошки и побольше салата, сказал он, а обращаясь к падри, добавил: Обед за счёт муниципалитета, падри. Пусть все видят, что в городе всё стало по-новому. Падри Анхель опустил голову. когда вы его отправляете Баркас отчаливает завтра, сказала Алькальт. Если к вечеру придёт в себя, завтра же будет отправлен. Но пусть он поймёт, я делаю ему одолжение. Несколько дороговатое одолжение. Любое одолжение стоит денег, конечно, тому, у кого они есть, сказала Алькальт. Он пристально глянул в прозрачные голубые глаза падре Анхеля и добавил: "Надеюсь, вы в толковали ему эту истину". Падре Анхель не ответил. Он стал спускаться по лестнице и уже с лестничной площадки попрощался, буркнув что-то нечленораздельное. Алькайт, не стучась, вошёл в комнату сессора Монтер. В комнате были только умывальник и железная кровать. Сесар Монтеро, небритый, в той же одежде, в какой вышел из дому в прошлый вторник, лежал на кровати. Он даже не моргнул глазом, когда услышал голос алькаида. Поскольку с Богом ты все дела уладил, сказал тот. В самый раз уладить их со мной.